один с другим. Желание изменить брак приобрело особую интенсивность в течение поздних 60-х и ранних 70-х годов, когда многие пары экспериментировали с различными формами взаимоотношений. Открытый брак иногда рассматривался как путь к расширению супружеской автономии, внедряя неверность. К несчастью, многие, экспериментировавшие с открытым браком, стали его жертвами. В теории это казалось хорошей идеей, но на практике нужды партнеров часто приводили к конфликту, ревность поднимала свою безобразную голову, и многие браки разрушились под этим давлением. Другие браки просто умерли из-за недостатка интереса к ним. Отнимите у брака любовь и романтику, или начните экспериментировать над ним так же, как над экономикой, семьей и обществом, и вы останетесь ни с чем. Миф меньших шансов, что вы разведетесь, если до брака вы сначала поживете вместе. В это время также популярным становится сожительство. Такой выбор часто бывал сделан его участниками, потому что считался романтичным и более затрагивающим чувство, чем брак. Это воспринималось также как тест перед браком, как средство избежать развода. Это был сюрприз, когда исследователи обнаружили, что сожительство в течение года не решает проблем первого года брачной жизни. В самом деле, последние исследования обнаружили равновысокий уровень разводов как для тех, кто сожительствовал перед свадьбой, так и для тех, кто этого не делал. Почему? Одна из гипотез заключалась в том, что тот тип людей – который сожительствовал, был обычно менее религиозным, более либеральным и предпочитал не связывать себя общественными правилами, как те, кто не сожительствовал. Лучше описанные индивидуумы охотнее шли на развод. Я подозреваю, что многие сожительствующие пары имеют те же проблемы, что и состоящие в браке. Проблемы общения, Разница в приоритетах и ценностях, противоположность темпераментов, невыполнение обязательств. И многие из этих пар ожидают, что эти проблемы просто исчезнут, когда они поженятся. Прибавьте к этому, что сожительствующие часто не приспособлены, как официально зарегистрированные или более серьезные пары к окружающей действительности. Они гордятся этим, они бунтовщики борющиеся против косности остального мира. А затем, поженившись, они обнаружат, что индивидуальности и сожительство обрушится на них вместе сразу. Сожительство только ради любви тоже проблематично, возможно, более чем брак, в который вступает только ради сексуальных отношений. Миф Чем дольше длится ваш брак, тем он лучше. Быстрый рост числа разводов, который начался в конце 60-х, может быть проиллюстрирован следующими подсчетами. Около 30% пар, которые зарегистрировали брак в 1952 году, развелись в своей 25-й годовщине. Парам, поженившимся в 1956 году, понадобилось только 20 лет, чтобы развестись. Тем, кто зарегистрировал брак в 1962 году, понадобилось уже 15 лет, и парам, поженившимся в 1967 году, около 10 лет. Те браки 1952 года, которые распались в конце 70-х годов, и составили максимальное количество, в это время число разводов достигло апогея. Такое положение дел означало не то, что более ранние по времени браки были более прочными, а, скорее всего, то,